Глава тринадцатая. Кит ехал несколько часов без остановки. Чем ближе он подбирался к восточному лесу, тем сильнее менялась погода. Темнело. Тяжелые серые тучи расползались над вершинами гор, с которых дул порывистый ветер, завывающий и свистящий в воздухе. Сверкнула молния, заморосил дождь. Резко похолодало, особенно из-за пронизывающих тела мощных порывов. Кит поднял голову. Черные горы грядой возвышались впереди, а по краям рос густой лес. На фоне мрачности гор мощные стволы и курчавые шапки деревьев казались такими же черными, будто выросли из той же породы. Через некоторое время кит замедлил лошадь. Дорога стала неровной. Трава практически исчезла, повсюду валялись мелкие камни и крупные булыжники горной породы. Его плащ насквозь промок, капли дождя стекали с капюшона и закрывали обзор. Темнота сгущалась. Кит зачем-то оглянулся, но Арея и Эрик уже давно скрылись за туманной завесой. Вскоре дождь закончился, но с гор по-прежнему налетал ледяной ветер. Закутавшись сильнее в мокрый плащ, Кит опустил голову и медленно двинулся дальше. Вскоре перед его глазами предстала горная гряда. Она вздымалась высоко вверх и расходилась в стороны. Ветер стих. Вокруг воцарились темнота и тишина. Ни пения птиц, ни шелеста листвы. Никакого намека на вход видно не было. Кит стоял перед каменной стеной и думал, что делать. Выдохнув, он громко закричал. «Ну, вот я здесь! Я пришел! Что дальше?» сработало. Прямо в стене перед Китом показался широкий проход, внутри которого была лишь непроглядная тьма. В его душе поселилась тяжесть, и Кит боролся с подкатывающим чувством страха. Но не за свою жизнь он боялся. Он боялся, что Кьел не сдержит слова, и Кая погибнет. Страшился того, что произойдет, если спустя три дня Кая не подоспеет к ущелью. Что, если Эрик с Арей не захотят сдаваться и отправиться прямо к Черным горам?» Пытаясь отогнать тревожные мысли, Кит собрался с духом и шагнул в темноту. Он оказался на пороге огромной темной галереи, что расходилось множеством проходов и лестниц, уходящих наверх и вниз. На стенах горели факелы, отбрасывая длинные тени на пол. Кит прошел немного вперед, каждый его шаг эхом отдавался в проходе. Неожиданно справа вышли два мальна, Держа в руках копья, они быстро приближались. Кит схватился за свое копье и приготовился защищаться. Но, к его удивлению, они остановились перед ним и поклонились. «Ваше Высочество, добро пожаловать в замок Черных Гор». «Следуйте за нами, пожалуйста. Мы проводим вас к королю». Один из мальнов пошел вперед, и Кит, помешков, последовал за ним. Второй снова отвесил поклон и замкнул их небольшую процессию. Свернув направо, они двинулись по широкому коридору. Кит не мог понять, находился ли он уже внутри горы. Окон он не видел, а темные коридоры освещались лишь таинственным белым светом факелов. Стены и пол выглядели так, будто их выложили из огромных ровных камней. Кит заметил, что по-прежнему крепко сжимает копье, выставив его перед собой и убрал в ножны. Здесь, на удивление, было тепло. Кит стянул мокрый плащ и быстро согрелся. Они прошли еще несколько поворотов, и Кит то и дело встречал на пути массивные двери из темного дерева. Не слышно было ни голосов, ни других звуков. Только шаги мальнов, идущих впереди и за спиной. Коридор закончился, и они остановились перед широкими дверями. Мальн, что шел первым, постучал три раза, и двери бесшумно отворились. Мальны остались стоять по бокам, а Кит вошел в зал. Он медленно зашагал по черному каменному полу. Справа и слева в ряд возвышались такие же колонны, их вершины уходили далеко вверх, теряясь во тьме потолка. Между колонн стояла стража, за ними уже у самых стен сидели несколько мальнов грозного вида и не сводили глаз с кита. Это был не светлый дворец, как у мальнов с севера, где, куда ни глянь, один белый мрамор до да серебро. Здесь было мрачно и даже зловеще, Но при всем при этом замок восхищал своей величественностью и тайной. В дальнем конце зала на возвышении располагался черный каменный трон, на котором расслабленно, положив руки на подлокотники, восседал Кьел. Вокруг него клубилась тьма, а может и вовсе сочилась из его тела. Воздух, казалось, содрогался от темной магической силы, однако лицо Кьела оставалось непроницаемым. Кит остановился в нескольких шагах от трона. Он замер, засунул руки в карманы и вперил взгляд прямо в лицо тёмного короля. Киту не хотелось признавать то, как сильно он похож на деда, но эти линии скул, этот подбородок, глаза, что были того же разреза и цвета, только у Кьела в глазах читались усталость и груз сотен прожитых лет. Он выглядел едва ли старше Кита, отличался мощным телосложением и был значительно шире в плечах. Поверх боевого костюма Мальн в черного была накинута темная мантия из легкой струящейся ткани, на которой сверкали пряжки в виде знака бесконечной жизни. Черный венец, на котором виднелся тот же символ, опоясывал лоб и терялся в темных волосах длиной до плеч. Оставьте нас. Влас набросил Кьелл. И, дождавшись, когда все выйдут, за исключением стоявший у дверей стражи, продолжил. гелен я так рад, что ты пришел». Как и в прошлую их встречу, он говорил тихо и устало, но Кит все равно четко слышал каждое слово. «Вы не оставили мне иного выбора. Я здесь, и хочу, чтобы вы немедленно отпустили девушку» потребовал Кит, пытаясь сдержать вспыхнувший гнев. «Выбор есть всегда, и он у тебя был», — так же тихо ответил Киел. «Я, разумеется, отпущу девушку. Не в моих правилах нарушать слово». Киел кивнул стражникам, и те скрылись за дверью. Киту пришлось собрать всю свою силу воли, чтобы произнести следующие слова. «Вы можете...» «Я не хочу, чтобы она видела меня таким... мальным. Не сейчас». Не выказав никакого удивления, Кьел просто взмахнул рукой. Стража вернулась в зал, ведя за собой Каю. Кит удивился, увидев на ней черное платье с длинными рукавами, сшитое из роскошного материала. Плечи, декольте и часть шеи прикрывала полупрозрачная сверкающая ткань. Весьма странный наряд для пленницы. На секунду Кая застыла от удивления, а затем бросилась к Киту, врезавшись ему в грудь и сомкнув теплые руки на спине. «Кит, что происходит? Что им нужно? И почему ты здесь?» Нервно затараторила Кая. Кит успокаивающе погладил ее по голове. «С тобой все в порядке? Ты не пострадала?» Он отстранился и осмотрел Каю, ища следы причиненного вреда. Она покачала головой. Меня не выпускали из покоев, но никто и пальцем не тронул. «Покоев? Не темницы, покоев. Какую игру ведёт Кьелл?» «Кая, послушай меня», — прошептал ей на ухо Кит. «Когда выйдешь отсюда, у входа увидишь лошадь. Двигайся прямо к скалам. Тебя там будут ждать Эрик и Аррея, они всё объяснят». «Я без тебя не пойду», — тихим, но твёрдым голосом сказала Кая. «Пожалуйста, не спорь». Кит резко перевел взгляд на Кьела. «Разрешите проводить девушку до выхода и убедиться, что она покинула это место». «Как пожелаешь», — безразлично сказал Кьел. Кит занервничал. Его беспокоило то, как легко Кьел соглашался со всеми условиями. Он что-то прошептал страже. «Следуй за ними», — произнес Кьел. «Игелиан, если попытаешься сбежать, помни». Эти границы хорошо охраняются. Всего одна стрела, и твоя подруга навсегда исчезнет из мира живых. Меня зовут Кристан. Посмотрев на Кьела, Кит постарался вложить в свой взгляд всю ненависть, на какую был способен, а затем взял Каю за руку и направился вслед за стражей. Они прошли по коридору и замерли у стены без двери. Страж что-то сказал, и перед ними появился темный широкий проход. Кая снова и снова пыталась заговорить с Китом, но тот не отвечал. Стража вошла в проход, и Кит, крепко держа Каю за руку, последовал за ними. Снаружи было темно и холодно. Мрачные тучи скрывали звезды и луну. Киту стало страшно отпускать Каю одну в такое время, но оставаться внутри было куда опаснее. Стражник внезапно протянул плотный дорожный плащ. Кит удивился, но плащ всё-таки принял. «Садись на лошадь и уезжай», — сказал он, накидывая плащ на плечи Каи. «А как же ты? Почему ты не можешь поехать со мной? И почему тот маль называл тебя Гелианом? Объясни мне!» — потребовала Кая, схватив его за руку. «Я не могу, правда. Сейчас не время и не место». «Эрик тебе все расскажет. За меня не беспокойся. Я скоро вернусь». Кая еще раз крепко обняла Кита, и это было далеко не дружеское объятие. Он чувствовал себя неловко и хотел, чтобы она скорее отпустила его. «Кая, прошу тебя, уезжай», — чуть ли не умолял Кит, высвободившись из ее объятий. Он подвел ее к лошади, но Кая не спешила садиться. Она стояла, глядя ему в лицо, глазами, в которых вдруг блеснули слёзы, а затем вновь взяла за руку. «Обещай мне, что вернёшься», — прошептала она. Я Кит нетерпеливо перебил Каю, пока она не сказала того, что он не желал слышать. Её слова точно ножом полоснули по сердцу, и Кит невольно вспомнил о Рею. Он не видел другого выхода, чтобы заставить Каю уехать. Кит освободил свою руку из ее руки и сказал. «Кая, послушай, ты моя подруга и всегда ей будешь. Я знаю о твоих чувствах ко мне, но пойми, я никогда не отвечу тебе тем же. Эрик очень любит тебя, дай ему шанс. Забудь меня и попытайся жить дальше». Кая замерла. Ее щеки покраснели и по ним покатились слезы. Через мгновение в ее глазах промелькнула вспышка гнева. Кая резко запрыгнула в седло и уже приготовилась двинуться в путь, но вновь посмотрела на Кита. Это все из-за нее, да? Из-за Рей. Ты любишь ее, верно? Но Кит, она ведь Мальн. Что у вас может быть общего? Она здесь ни при чем. Но да, я люблю ее. Кит сам удивился своим словам. Он хлопнул лошадь по крупу этап омчалась помчалась вперёд. Кит только и успел, что увидеть, как приподнялись брови Каи. Она явно хотела что-то сказать. «Да, я люблю её», — промелькнула в голове. «Люблю?» Он сказал это неосознанно. Ведь при одной мысли об Орее сердце готово было то выпрыгнуть из груди, а то и вовсе замирало. Кит сам не понял, когда все началось, не мог объяснить своего возникшего желания, но любовь... Он не был уверен, что вообще знал это чувство. Проводив Каю взглядом и дождавшись, когда она исчезнет из виду, Кит вернулся к проходу. «Можем идти», — сказал он страже. Они вернулись в зал, где в одиночестве у трона ждал Кьелл. Он достаточно долго смотрел на внука и не спешил начать разговор. Кит выдержал его взгляд. «Итак, я здесь», — сказал он, чувствуя, как внутри напрягается каждая жилка. «Говорите, зачем я вам нужен». «Убивать меня вы явно не собираетесь, по крайней мере, пока. Иначе бы давно сделали это». «Ты устал и напряжен. Проделал такой долгий путь». Стража проводит тебя в покое. «Отдохни и выспись. Завтра утром мы все обсудим», — отвернувшись спокойно сказал Киел. «Я сюда не отдыхать приехал. Хочу знать, для чего вы пригласили меня сюда!» Все сильнее злился Кит. Киел несколько минут молчал. Он провел рукой по подбородку. «Хорошо, если ты настаиваешь». Но ты должен взять себя в руки. Разговор предстоит долгий. Следуй за мной. Темный король направился к выходу из тронного зала. Казалось, полосы тьмы потянулись следом. Кьел двигался со смертельно опасной грацией. Кит вспомнил наказ Элиаса. Выдохнул. Ему и в самом деле нужно было успокоиться. Пытаясь совладать с собой, Кит последовал за Кьелом. «Останьтесь здесь», — бросил тот стража. Они молча петляли по извилистым коридорам. Шагов Кьелла Кит не слышал. Они резко повернули направо и уперлись в дверь в конце коридора, где лестница уходила вниз. Хотя там было темно, но Кит прекрасно различал ступени под ногами. Но Кьелл все равно взмахнул рукой, и на стенах загорелись факелы, освещая путь. Они остановились у большой каменной двери, из замочной скважины которой пробивалась тоненькая струйка белого света. Киел приложил ладонь к каменной поверхности, и дверь медленно открылась. В лицо ударил яркий белый луч. Они прошли вперед. Когда глаза привыкли к свету, Кит увидел, что они попали в большую круглую комнату. От прекрасного белого дерева по центру исходило сияние. У него был широкий ствол с корой, отливавший серебром, и мелкие вытянутые листья на ветвях. Кит уже видел подобные в дворцовом саду в Мальнборне. Под древом располагалась большая прямоугольная гробница из белого мрамора. Комната была такая светлая, что совсем не вписывалась в убранство темного замка. Взгляд Кита упал на картину слева от гробницы. На полотне была изображена удивительно красивая девушка. Она казалась такой знакомой, он будто видел ее раньше, в своих снах. «Это Хелена, моя дочь и твоя мать», — тихо сказал Кьел. Мгновение Кит вглядывался в лицо женщины, которую никогда не знал, но ощущал сильную связь и привязанность. Он повернулся и посмотрел Кьелу в глаза — Вы создали это место, чтобы помнить, какое чудовищное злодеяние совершили? Как убили родную дочь? Ярость и гнев снова нахлынули на кита, и он едва сдерживался, чтобы не закричать. Я любил свою дочь больше всего на свете и никогда бы не причинил ей вреда. Суровое выражение на лице Кьела не изменилось, но его голос слегка дрогнул, а глаза на миг налились тьмой. «Может, вы и не желали смерти дочери, но она погибла из-за вас. Вы хотели убить Рикарда. Она пыталась спасти его. Я знаю, мне рассказали...» Кьелл поднял руку, перебивая его. «Не сомневаюсь, что тебе все рассказали. Поэтому ты здесь. Я хочу, чтобы ты услышал, как все было на самом деле». «Думаете, я поверю вашим словам?» — удивился Кит. «Поверишь или нет, оставим это на будущее». «Сейчас просто выслушай меня и не перебивай. Может, начало истории тебе и поведали, хотя я сомневаюсь, но речь не об этом. Считай, что я...» — Кьелл слегка усмехнулся. «Не сошелся с братом во мнениях. Мы покинули Северные земли и поселились в Черных горах. Не стану отрицать, что веками вёл с ним войну, но она все же закончилась». Я устал. Мне не было больше дела до людей, моих северных собратьев. Много лет спустя родилась Хелена. Она дарила мне столько счастья и любви, что у меня даже в мыслях не было вновь разжигать войну. Я хотел просто жить со своей семьей». Он пересек комнату, остановившись у портрета дочери. Полоски тьмы вокруг Кьелла исчезли, и на его костюме заплясали яркие блики от серебристого древа. Когда Хелена выросла, она уже знала о светлорожденных и о Мальборне больше, чем любой старейшина. Ее постоянно тянуло к свету. Это дерево ко всеобщему возмущению дочь посадила в саду. Кьел кивнул на серебристое древо и впервые улыбнулся, а не усмехнулся, произнося эти слова. Хелена каждый раз пыталась уехать с разведчиками в Северные земли, даже если ей запрещали. «Где-то там она и встретила твоего отца». Подробности я не знаю. Однажды патруль возвратился без дочери, зато с письмом». Она писала, что не вернется домой, что они с королем Рикардом любят друг друга и вскоре поженятся. Хелена часто присылала письма, просила не злиться, твердила, что любит нас обоих, и умоляла примириться с ее выбором. Но я все равно злился на дочь и ничего не хотел слышать. Через несколько лет Хелена вновь отправила письмо, сообщив о рождении сына и о том, как он похож на меня. Я не мог больше выносить разлуки с дочерью, страдания её матери, и очень хотел увидеть внука. Я написал Хелене, что прощаю её и не злюсь. Я готов был даже пойти на примирение наших народов, ведь новорождённый принц был будущим королём всех мальнов. Стороны долго готовились к встрече, обсуждали, планировали. Наконец мы отправились на север. Мы остановились у границы в ожидании королевского отряда. Они приближались. Я видел счастливое лицо дочери. И тут кто-то пустил стрелу. Хелена бросилась к Рикарду и заслонила его собой. Киел замолчал. Впервые на его безразличном лице промелькнула эмоция. Кит запросто мог бы принять ее за боль. Вокруг Киела вновь сгущалась тьма. «Я не отдавал приказ, не смог бы подвергнуть дочь риску», — продолжил он. «Никто из тёмнорождённых не посмел бы сделать что-то подобное без моей воли, поверь мне». Но стрела была мальнийская, да и к тому же отравлена тёмной магией. «Стреляли светлорождённые». «Я пытался донести это до твоего отца, но тот не слушал. Рикард обезумел». Он бился яростно. Я старался отражать удары и не ранить его. Тот, кто пустил первую стрелу, распознал мое намерение и выстрелил снова. Стрела попала Рикарду в ногу, но этого было достаточно. Я забрал тело дочери и покинул Северные земли. «Позже мы узнали, что перед смертью Рикард приказал тебя спрятать от меня». «Но не от меня тебя нужно было прятать. Я пытался найти тебя, да, но только чтобы защитить. Я знал, что когда ты вернешься в Мальнберн, окажешься в опасности. Что убийца твоих родителей попытается убить и тебя, как только соберет воедино последние элементы древнего заклинания. Тебе ведь известно, что старейшины Майнберна уже много лет стремятся его воссоздать». Кит не знал, что и думать. Не похоже было, что Кьел врет. Но Кит так часто слышал про его коварство и злодеяние, что не представлял, чему теперь верить. Возможно, это был способ переманить внука на свою сторону. «Зачем кому-то в Мальнборне потребовалось убивать короля и прерывать древнюю династию?» — с сомнением спросил Кит. «Думаешь, они так просто смирились, что король взял в жены дочь их злейшего врага?» Я более чем уверен, что кто-то из совета решил, что твой отец предал свой народ и не заслуживал быть королем. Кид задумался. Он вспомнил, что даже Арея выглядела испуганной при взгляде на него, что уж говорить про остальных. Стрела была отравлена темной магией, и что с того, «По-твоему, если в Мальнборне не используют тёмную магию, то ей никто не владеет?» — слегка удивился Кьел. Кит отвернулся. «Мои родители, то есть приёмные родители, вы заключили союз с королём Одосом и по вашему приказу их убили, как и многих других, кто жил в Ланвиле. Или это тоже неправда?» Гнев внутри нарастал, и Кит стиснул руки в кулаки. Это он во всем виноват. Именно его искали королевские гвардейцы. Из-за него погибли родители и остальные жители Ланвела. Смесь вины и злости на самого себя и Кьелла захлестнули кита. Кьелл ответил не сразу, но все-таки ответил. «Я не отрицаю, что заключил с ним союз, когда мой старейшина узнал, что тебя спрятали в Хадингарде. Пришлось припугнуть Одесса» но он не знал моих истинных мотивов. Полгода тебя искали тайно, но безуспешно. Затем выяснилось, что тебя спрятали в Ланвиле и тут же сообщили об этом королю. Приказ был найти тебя, но это, по всей видимости, оказалось не так-то просто. Никто ничего о тебе не знал. Но Одессу было известно, что мально нельзя ранить обычным оружием. «Полагаю, они решили упростить себе задачу. Не ставь мне в вину еще и жестокость людей. На мне были скрывающие чары. Они могли убить и меня, не так ли?» — неуверенно спросил Кит. «Чары блокируют только силы и способности Майльна, но не меняют его сущность». Старейшины Мальнборна знали бы это, если бы изучили заклинание глубже, и тогда им не пришлось бы ждать твоего совершеннолетия, чтобы убедиться, что в тебе течет мальнийская кровь, кровь королей. Но их промах вполне понятен, ведь заклинание создал я, — усмехнулся Килл. Ты можешь вспомнить, чтобы хоть раз за всю жизнь поранился? Хотя бы один синяк. Кит на минуту задумался и покачал головой. Отсутствие синяков после тренировок он мог бы и не замечать, но вот порезы... Он всегда считал себя слишком... удачливым. А когда они удирали от королевских гвардейцев по лесу Ланвела и пробирались через северный лес, Эрик поранил ногу и сильно ободрал руки и лицо о ветви, а на ките не было ни царапины, разве что порвалась одежда. Вероятно, скрывающие чары оказались куда сложнее, чем предполагали сами старейшины, и магия каким-то образом оберегала его, чтобы никто не заподозрил неладное. Но как он сам мог не обращать внимания на такую странность? «Как погляжу, ты не знаешь, можно ли мне верить. Прекрасно тебя понимаю», — Киел посмотрел Киту в лицо. «Если дашь мне время...» Я докажу тебе правдивость каждого моего слова. Да ты и сам всё увидишь». «О чём это вы?» — озадаченно поинтересовался Кит. «Твои сны. Думаешь, это обычные сны?» «Ты наделён даром предвидения. Кьелл сказал об этом так, будто сообщал о самых обычных вещах. Кит удивлённо посмотрел на него. «Откуда вы знаете про мои сны?» «Я знаю многое», — сухо отозвался тот. «Чтобы развить дар, потребуется немало времени. Но мы не можем столько ждать. Мои старейшины будут направлять тебя, чтобы ты смог увидеть то, что необходимо». Я думал, даром предвидения обладают только верховные старейшины. Кит почувствовал, как от новой информации отяжелела голова. «Так и есть». «Но, полагаю, ты уже догадался, что ты не совсем обычный Майн?» «Как вы намереваетесь?» «Достаточно», — перебил его Кьел. «Хватит на сегодня. Я знаю, что у тебя много вопросов, но ты должен отдохнуть». В этот раз Кит не стал спорить. Усталость давала о себе знать, а голова шла кругом от возникающих вопросов. Они с Кьелом вышли из комнаты и вернулись в тронный зал. «Стража проводит тебя», — сообщил Кьел. «Она останется дежурить возле двери и будет в твоем распоряжении, если что-то понадобится». Путь не занял много времени. Покои Кита находились прямо по коридору. За деревянной дверью оказалось просторно и тепло, Был растоплен очаг, отделанный черным мрамором, напротив которого стояли громоздкие кресла. Огромная кровать из темного дерева с черным бархатным балдахином находилась в центре. Того же цвета бархатные шторы, расшитые серебряной нитью, были так плотно задернуты, что сложно было сказать, есть ли за ними окно. Кит присел в ближайшее кресло, которое, на удивление, оказалось мягким и удобным. Он попытался обдумать случившееся сегодня, но у него возникало только больше вопросов. Кит почувствовал прилив усталости и на секунду закрыл глаза. Он видел зеленеющие луга, за которыми раскинулся густой лес и королевский отряд, что мчался к северной границе. Во главе ехали Рикард и Хелена. Королева широко улыбалась, глядя на кого-то впереди. Громко затрещал огонь в очаге, и Кит открыл глаза. Неужели всё это правда? Он снова видел родителей. С тонкими чертами лица Рикард был таким величественным, но совсем не походил на Кита. Да и Хелена не была похожа ни на него, ни на Кьелла, если только разрезом и цветом глаз. Она была так красива. Вся светилась от счастья, вновь увидев родного отца мог ли ел говорить правду. Кит попытался выбросить из головы все мысли, лег на кровать и тут же уснул